Юки были связаны с иранским племенем, которое греческие авторы называли тохарами. тохары Хотя их язык отличался от тахарского, стало обычным отождествлять их. Вслед за миграцией в Туркестан юки вновь смешались с иранцами. Некоторые исследователи предполагают, что во время их появления в Восточном Туркестане они были известны как Арси. Проблема имени Арси очень запутана. Это племя может быть подвергнуто сравнению с Аорсы, одним из основных сарматских племен. Смотрите раздел 3 ниже. Возможно, что в то время как в результате различных миграций 2 и 1-го столетия до нашей эры основная часть Аорсов сместилась на запад в регионы Волги и Дона, часть племени осталась в Туркестане. Более очевидна однако связь между юки и другим сарматским племенем аланами. В китайской хронике История младший хань, завершённой в 5 веке нашей эры, сказано, что район аланов прежде именовался Ансай. Провинция Ансай впервые упомянуто в отчете китайского посланника Чан Киена в 128 году до нашей эры. Она, возможно, находилась вблизи Аральского моря. Поскольку Чан Киен не посещал эту территорию лично, он должен был позаимствовать информацию относительно нее у юки Я считаю, что само имя провинции Ант-Сай, исходящее из тухарского слова «ант», которое означает «равнина», «низина». Если это так, то и народ Ант, Анты, получил такое название, поскольку он жил на равнинах или в степях. В таком случае имя русского племени «поляне» Вероятно, произошло от слова поле. Народ анты впервые упомянут в западных источниках римским географом Помпонием Мелла, работа которого была написана около 44 года нашей эры. Согласно его информации, анты жили где-то выше гипербореев и амазонок. Помпониум Мелла Книга 1. Плиний, который завершил естественную историю в 77 году нашей эры, также упоминает Антов. Плиний, книга 6. Греческие авторы этого периода не упоминают их, но мы можем предполагать, что те же люди подразумеваются греками под именем Ассии. Асеи или «Ассеи». Страбон, книга 11, Птолемей, книга 5. «Ассеи» могут быть отождествлены с «Ас», «Асы» или «Иясы» русских летописей, то есть прародители осетинов. «Ас» были иначе известны как «Аланы». Итак, мы видели, китайские хроники отождествляют Аланов Сан Цай. Отсюда следует, что анты римских авторов и ассии греческих были различными транскрипциями одного имени. Сокращение имени «ант» в «ас» может быть объяснено на базе фонетических законов греческого языка. Полагаясь на авторитет донесения чан киена мы можем предположить, что около 127 года до нашей эры Анты или Ас жили поблизости Аральского моря, то есть в современном Казахстане. Мы должны теперь обратить наше внимание в той же связи на народ Осун в, в Джунгарии который был завоёван Юки около 160 года до нашей эры. По китайским хроникам, Усун имел голубые глаза и светлые волосы.